Глава 36. Мы долго молчали. Просто стояли в обнимку посреди аэропорта, как два идиота. Джуд касался моего лица, волос и синяков на щеке, словно не мог поверить, что это я. Наверное, я делала то же самое. В голове крутилась только одна мысль: я дома, я дома, я дома. Не верится. Всё повторял Джуд. Ты цела. А потом потекли слёзы, и я заплакала, уткнувшись в его колючий шерстяной жакет. А Джуд молчал и прижимал к себе так, словно никогда больше не отпустит. Сначала я не хотела, чтобы хорсты вызывали полицию, но они меня не поняли. И поговорив с Джудом, который обещал связаться со Скотланд-Ярдом и рассказать о случившемся, Я начала осознавать, что от такого не откупится даже Ричард Булмер. Полицейские отвезли меня в медицинский центр. Врачи занялись порезами на моих стопах и вывихнутой лодыжкой, а также выписали рецепт на мои лекарства. Затем меня наконец отпустили и повезли в полицейский участок, где уже ждал представитель британского посольства, Восла. Я снова и снова пересказывала историю Анны, Ричарда и Керри. И с каждым разом она звучала всё более невероятной. Вы должны ей помочь, повторяла я. Спасите Кэри, она на борту. Британца из посольства и полицейский обменялись взглядами. Последний произнёс длинную фразу на норвежском. Я вдруг поняла, они что-то скрывают. В чём дело, спросила я. Что случилось? Полиция обнаружила два тела. наконец ответил представитель посольства. Но первая рана утром в понедельник наткнулось рыболовное судно, а второе, чуть позже в тот же день вытащили полицейские дайверы. Я закрыла лицо руками, прижимая пальцы к глазам. От давления под веками заплясали огоньки и искры. Скажите мне, я должна знать. Дайверы выловили тело мужчины, сказал британец. он скончался от выстрела в висок, и в полиции считают, что это самоубийство. Документов при нём не было, но предполагается, что тело принадлежит Ричарду Булмеру. Члены экипажа Авроры заявили о его исчезновении. А, сглотнув, я продолжила. А второе? Второе тело принадлежит женщине, очень худой с короткой стрижкой. Будет проведено вскрытие. Судя по предварительным выводам, она утонула. Мисс Блэклок он встревоженно осмотрелся, не зная, что делать. Вам плохо, мисс Блэклок. Дайте ей кто-нибудь салфетку. Прошу вас, мисс Блэклок, не плачьте. Теперь вы в безопасности. Я не могла ничего ответить. И что самое страшное, он был прав. Я в безопасности, а вот Кэри нет. Меня должен был утешить тот факт, что Бульмер застрелился. Но я просто сидела, плакала, вытирая слёзы салфеткой и думала о Керри и обо всём, что она сделала со мной и ради меня. Какие бы поступки она ни совершила, Керри поплатилась жизнью. А я не успела её спасти.